«Наше время. Я и она». «Да, конечно, это была она. Юная, радостная, улыбающаяся. Впрочем, нет, вовсе и не юная, если присмотреться, просто высокая, стройная. А так, нет, моих лет, пожалуй, и улыбка. Она улыбалась, приветливо, наверное». Правда, на самом донышке этой улыбки мелькнула тень, а в уголках ее глаз притаилось что-то непонятное. Может быть, вызов или показалось? «Привет, какими судьбами? Давно мы не виделись, — наконец, опомнилась я». Молчание затянулось. Надо же было сказать хоть что-то. «Да уж, здравствуй». Вот, вышла погулять. Погода великолепная. «Да, просто отличная погода. Я тоже здесь гуляю. Пришла вот на старые места». «Помнишь, как мы здесь отдыхали вместе? В кино ходили на танцы?» Я произносила первые попавшиеся слова и совершенно не узнавала свой голос, какой-то безжизненный, отстраненный, чужой. «Ну да, конечно, надо как можно скорее возвести стеклянную преграду между нами, ведь кто же ее знает, чего она от меня хочет?» «Да, ну это я поняла. Воспоминания, пожав плечами, медленно произнесла она». «Что это в ее тоне? Ирония?» «Ты хочешь сказать, я...» «Ну, конечно, я все помню. Я первая ринулась в атаку. Кто бы сомневался?» В ее голосе звучало «Нет, даже не ирония, горечь. Ну, а как ты? Все в порядке?» Я тут же перевела стрелки. «Нормально. У тебя?» «Да, спасибо, хорошо. Я здесь отдыхала, в Звенигородском пансионате с моими девочками. Сегодня вот уезжаем...» «Так что все, уже закончился наш отдых. Сколько уже твоей дочки?» «А то ты не знаешь», — сорвалась я, не удержавшись. «Разговор явно не клеился, и вот ведь незадача. Так сразу и не уйдешь, хотя почему бы и нет? А ты здесь что, тоже отдыхаешь?» «Здесь, на какой-то даче или одна с семьей?» «А то ты не знаешь», — передала она назад брошенный ей пас. «Послушай, не стоит нам разговаривать в таком тоне» после паузы не сразу нашлась я. В том, что тогда случилось, не моя. Тут я запнулась, но сразу же поправилась. Не только моя вина, и ты это прекрасно знаешь. Похоже, мы обе повзрослели с тех пор. Пристально глядя на меня, после долгого молчания произнесла она. Повзрослели, изменились. Да, только вот поумнели ли? Поумнели? Да, что-то верится с трудом. Не факт, что человек с возрастом умнеет. «Внешне меняется, это, увы, да, сильно меняется, иногда до неузнаваемости, а внутренняя остается тем же или нет. Можно менять прическу, квартиру, мужа, семью, а характер...» «Где это я читала? Характер человека, его приговор, вот хотя бы она. Все эти годы я ее почти не вспоминала и знала о ней очень немногое, хотя когда-то мы общались достаточно тесно». «Ну да, только слышала что-то о том, что она вышла замуж неудачно, быстро развелась, ну еще бы, с ее упрямым, необщительным, непримиримым характером. Что вроде бы у нее был ребенок, не помню точно, кто девочка, кажется. Но это все я плохо помню, в тот период мы уже не встречались, да и не очень-то я интересовалась ее судьбой, по правде говоря. Однако ее дочка должна быть совсем взрослая, у нее уже, вероятно, своя семья, дети». «Все так, все правильно. Только непонятно, зачем она сюда пришла сегодня. Ведь я вовсе не мечтала снова ее увидеть после стольких лет». Время шумно задышало, убегая прочь, но поскользнулось и еле удержалась на ногах. Затем, расплескивая себя по дороге и обдавая нас брызгами, оно заскользило дальше в неизвестном направлении. «Да уж, что-то начинаю я привыкать к таким погружениям». Мы с ней соскользнули в далекое прошлое. Оно и понятно, ведь мы — хранители времени. Оказавшись перед запертой дверью в конце коридора времени, я, опережая ее, быстро достала из сумочки большой ключ, уже привычно вставила его в замочную скважину. Ключ медленно со скрежетом повернулся, дверь приоткрылась со скрипом —